Несколько дней прошли в суете и хлопотах сборов. Бригантина Лавалетта получила новое имя «Харис», что значило страшно арабском. Энергичное название, звуки которого понравились Серову. Двухмачтовый парусный корабль в постройки был быстрым и вполне подходил для капитана Ренегата. При попутном ветре он мог уйти даже от стремительных шибек. Его вооружили 8 12-фунтовыми пушками, трюм погрузили партию английского сукна, порох, воду, провиант и кое-какие редкости для подарков алчным чиновникам Дея. Не был забытый сундучок с монетой, с испанскими талерами и дукатами. Прихватили и ларцы с украшениями. И Баделаски сказал, что Бакшиш включает дары чиновничьим женам. Сережки ожерелье с сапфирами сиров переложил в мешочек и спрятал на груди. Это предназначалось для Шейлы,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 От Мальты и христианских портов на севере тянулись тайные нити к магрибским городам и весям. Любой купец вроде месье Вальжана, любой контрабандист и скупщик краденого мог продать их султану Туниса, Дейю Алжира или пиратским главарям. Так что стоит взять людей поменьше, но понадежнее и сняться с якоря в темную ночь. В Мальту покинет бригантина Лавалетта, собственность мессира Андресера, а в Алжир придет Харис разбойниче судно судна под командой капитана Ренегата. Он уже прозвание себе выбрал «Мустафа» и легенду придумал. «Аллах Акбар! Аллах послал нам купца из Неаполя с тюками отличной английской шерсти. Покупатели, ау! Дешево отдам!» К боцманской атаке не очень многочисленный Серов добавил испытанных людей из тех, что плыли с ним и шелой на Барбадос, спасаясь от Эдварда Пила.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 Воин из морти был так себе, но Серова не покидало ощущение, что этот парень в воде не тунет и в огне не горит, и что веревку для него еще не намылили. Вместе с Серовым и Хрипатым из Вест Индии получилось ровно чертова дюжина – 13 человек, а к ним Депернель, Мальтийский рыцарь и пара темных лошадок – Деласкис и Абдалла. Из уроженцев Мальты Серов отобрал 38 молодцов, свободно говоривших на арабском и неотличимых видом, что от алжирцев, что от тунисцев. Были они смуглые, сухощавые, темноволосые. Парием лазали лучше обезьян, а спать ложились в обнимку с тисаком и мушкетом. Вполне пристойная команда. Хотя на Балтику с ними Серов бы не пошел. Снега до вьюги нагнали бы тоску на любого жителя Средиземья. Перед отходом Тек отозвал его в сторону, зыркнул глазом, не слышит ли, кто и вымолвил. «Прими, Андре, последний совет. Эти парни с Мальты — люди нам чужие. И если кого заподозришь, если почуешь что-то странное, не доискивайся правды, не бей леньками, а сразу стреляй. Покойный Брукс так делал, и потому все ходили у него по струнке. Раз кого-нибудь пристрелишь, эти тоже будут так ходить». Нашим скажи, что вы держали курки на взводе и сабли под рукой. Наших у тебя 12 рыл. В случае чего пустят кровь хоть всем мальтийцам. Пустят, клядусь, штаниками Господа. Сируф уважительно кивнул. Тегу случалось бывать в таких разборках и передрягах, какие ему корсару с крохотным стажем и не снились. Он повернулся, осмотрел причаленную к ворону бригантину до ласки, состоявшего у штурвала, смуглых мореходах в челмах, что суетились на палубе, и сказал. Ты прав, Сэмсон. В команде должен быть порядок. Может, пристрелить кого-нибудь без всяких подозрений? Ты вздернул острый подбородок. Смеешься, капитан? А я тебе вот что скажу. Драться ты горазд и командуешь отменно. а сердце у тебя мягкое, будто явился ты из царства пресвитера Иоанна. Страны такой, какой нынче, ведомо, нет. А если бы была, так мы бы ее отыскали. Содрали золото с крыш, растрясли сундуки и утопили пресвитера в гальюне. Тот побеждает, кто жесток. Бомбардир понизил голос и шепнул серого в ухо. Если самому стрелять противно, ты хрипатом умигни. Тут же глотку перережет. А за этими двумя приглядывай, за Мартином и Абдалой.